но люди снаружи становились все более настойчивыми. Париж, короля в Париж скандировали они. Всем прибыл Мачин, Аксель тоже. Они ворвутся сейчас во дворец. Совершенно ясно, месье Лафаэт, что у вас недостаточно сил, чтобы сдержать их, сказал он. Фает не мог отрицать этого. Я... Должен предотвратить кровопролитие. Я мирно поеду в Париж, сказал король. Он повернулся ко мне и поспешно произнес. Мы должны быть вместе. Мы все. Потом он вышел на балкон и сказал. Друзья мои, я поеду в Париж вместе с женой и детьми. Я доверяю то, чем дорожу больше всего. «Люви моих добрых и верных подданных!» В ответ послышались радостные крики. Их путешествие закончилось успешно. Их миссия была выполнена. Лафайет вошел в комнату с балкона. «Мадам, вы должны обдумать это!» Сказал он серьезно. «Я уже обдумала. Я знаю, что эти люди очень ненавидят меня. Я знаю, они намереваются убить меня, но если такова моя судьба, я должна принять ее, мое место рядом с моим мужем. Был час по полудни, когда мы покинули Версаль. Прошедший накануне дождь уступил место солнечному свету и стоял в чудесный осенний день. Но хорошая погода не могла улучшить наше настроение, В Корее, в которой мы ехали с королем, находились также мои дети, мадам де Трузель, граф и графиня Прованские и Элизабет. Я никогда не забуду эту поездку. Хотя мне предстояло испытать еще больше унижения, пережить еще больше трагедии, но она стоит особняком в моей памяти. Запах этих людей — Их злобные лица рядом с нашим экипажем, кровожадные взгляды, которые они без конца бросали в мою сторону. Это долгое-долгое, медленное путешествие заняло шесть часов. Я чувствовала в воздухе запах крови. Кто-то из этих дикарей убил гвардейцев, и теперь они несли на пиках и головы впереди нас полагаю, что это было мрачное предупреждение о том, что они собирались сделать с нами. Они даже заставили парикмахера сделать прически на этих головах. Этот несчастный человек был вынужден делать это под угрозой смерти, испытывая отвращение и тошноту. А верхом на пушке рядом ехали пьяные женщины, выкрикивавшие друг другу непристойности. И мое имя упоминалось без конца. Но я испытывала к ним слишком сильное отвращение, чтобы заботиться о том, что они говорили обо мне. Некоторые женщины, наполовину обнаженные, потому что они не позаботились о том, что сменить юбки, шли под руку с солдатами. Они разграбили королевские амбары, и экипажи были нагружены мешками с мукой которые бдительно охраняли солдаты. Базарные торговки приплясывали вокруг нашей кареты и кричали. Нам больше не нужен хлеб. Мы везем с собой в Париж пекаря, жену пекаря и его мальчишку. Мой маленький сын хмыкнул. Мама, я так голоден. Твой малыш не завтракал и не обедал. А я утешала его как только могла. «Наконец мы приехали в Париж». Мэр Баи приветствовал нас при свете факелов. «Какой это замечательный день! Наконец-то парижане могут в своем городе видеть его величество со своей семьей», — сказал он. «Надеюсь, что мое пребывание в Париже принесет мир, гармонию и подчинение законам», — гордо ответил Луи. «Как бы мы ни были измучены», все же нам пришлось ехать в ратушу. Там мы сели на трон, на котором сидели до нас короли и королевы Франции. Король попросил бои,